Глава десятая. «Это тоже записывать...» В повисшей тишине вопрос Савушкина даже для него самого прозвучал столь неуместно, что он испуганно вжал голову в плечи. «Пишите!» — рявкнул Анатолий Витальевич. «Рука чай не отсохнет, а бумага стерпит!» Разъяснив помощнику, чиновник особых поручений неожиданно терпеливо обратился к фамильяру. «Любезнейший Иннокентий Федорович, позвольте я вам кое-что растолкую». Я веду дознание по делу об убийстве. Убийстве, понимаете? И до ваших махинаций и фокусов с предсказаниями мне по чести сказать, дела нету. Скажу более, ежели из-за этих шалостей никто не пострадал и жалоб на вас не поступало, так по букве закона это и преступлением считаться не может. Но с другой стороны, всякое утаивание вами фактов или искажение оных в отношении ведомого мною расследования Преступление крайне серьёзное, приравниваемое по сути к пособничеству в убийстве. Понятно вам? Я это всё к тому говорю, чтобы вы выяснили для себя, чтобы в ваших интересах прекратить сочинять сказки о баракулах и пификах и рассказать, как оно всё в-заправду было. Золоцев растерянно уставился на дворянского советника и перестал всхлипывать. Так я же, ваше высокоблагородие, всё как есть и рассказал, проговорил он ошарашенно. Анатолий Витальевич, позвольте мне задать несколько вопросов господину Золоцеву, попросил Руднев. Извольте, сыщик досадливо махнул рукой и откинулся на спинку стула, всем своим видом давая понять, что ему нестерпимо жалко времени, потраченного на то ли полуумного, то ли уж слишком хитрого свидетеля. В отличие от него Руднев напротив вдруг начал проявлять в беседе сосредоточенный интерес. Инакентий Фёдорович, заговорил он с чрезвычайной серьёзностью. «Раз уж у нас откровенный разговор пошел. Признайтесь, вчера на сеансе подставные предсказания были?» К немалому удивлению всех находящихся в комнате фамильяр вынул из кармана потрепанную записную книжицу и, бормоча что-то не членораздельное, принялся ее яростно листать. «Нет!» — твердо заявил он спустя минуту, отрывая взгляд от своих записей. «Вчера все по чести было, а вот третьего дня э, так там э, с мадам Вельмонт». Вы уверены насчёт вчерашнего? перебил Руднев. Абсолютно. Я с такими вещами чрезвычайно аккуратен. Хорошо, согласился Дмитрий Николаевич. Тогда сверьтесь, пожалуйста, со своими записками, не было ли за последнюю неделю или две подложных предсказаний, где бы фигурировала обожжённая или поколеченная рука? Золоцев снова уткнулся в свои записи. Нет. Наконец, уверенно ответил он. Было только про руку и сердце. Господина Вечкина хотел повлиять на несговорчивую маман своей возлюбленной. Дмитрий Николаевич снова оборвал ударившегося в излишней подробности фамильяра. Инакитий Фёдорович, а кроме вас, кто ещё о подобных фарсах договаривается? Никто, возмутился Золоцев. Как же можно кому-то другому такое тонкое дело поручать? А сама, мадмуазель Флора, могла бы, так сказать, напрямую заказ принять. Настойчиво продолжал выпрашивать Руднев. "Да как вы смеете?" Фамильяр вскочил и стиснул кулаки с таким свирепым видом, что Белецкий, всё это время продолжавший занимать стратегическую позицию за спиной Золотцева, пихнул его, принуждая сесть, и на всякий случай стал придерживать за плечо. "Вы Вы, «Вы не понимаете ничего. Она пифия, настоящая пифия. Все эти спектакли я устраиваю лишь потому, что истинными-то прорицаниями не прокормишься. И толпа эта глупая зрелища требует. А прорицания — это же мчужины. Они редкие. Вот я и добавляю интриги. Но это делаю я, грешный. А она избранная. Она бы никогда!» У всех наблюдающих эту сцену даже у Савушкина мелькнула одна и та же мысль. Если Иннокентий Федорович свои убежденность и негодование сыграл, он был величайшим актером. «Я не хотел оскорбить вас, и тем более мадемуазель Флору», — вскинул руки Дмитрий Николаевич. «Простите, если мой вопрос вас задел». Золотцев еще немного посверкал на Руднева глазами, а после весь его гнев в раз перешел в слезы. «Их яснословие! Несчастная женщина!» Зарыдало, натирая глаза уже насквозь мокрым платком. «Она абсолютно одинока!» Знать будущее проклятие, она из-за этого никого к себе близко не допускает. У неё нет ни единого друга. А враги? Дмитрий Николаевич снова прервал фамильяра. Враги у неё есть? Ну что вы такое говорите? Откуда? Их яснословие никому никакого зла никогда не сделала. Тогда как вы объясните вчерашний инцидент с вином? Сдержанный суровый тон Дмитрия Николаевича заставил фамильяра испуганно замереть. Вы уверены, что в вине был яд? пролепетал он. По крайней мере,สนотворная. Сухо ответил Руднев и спросил: "Кто подавал вино?" "Я", упавшим голосом ответил фамильяр. "Я и бутылку принёс, и на стол подал, и открывал тоже я". "А кто-то мог что-нибудь незаметно добавить в бутылку, когда она была открыта?" вставил вопрос Анатолий Витальевич. И Накинтий Фёдорович отчаянно замотал головой. "Нет". Я вино открывал при ихе на словии, а после уж Дмитрий Николаевич к ней привёл, и из зала она точно не выходила. Галатея мне так сказала. Руднев и Терентьев обменялись взглядами, и надворный советник спросил: "У вас есть ещё вопросы, Дмитрий Николаевич?" "Нет", ответил тот. "Что ж, в таком случае, господин Золоцов, вы можете быть свободны". Чиновник особых поручений подал Савушкину знак, что тот может прекратить записывать. Однак попрошу вас, Инакентий Фёдорович, коли надумаете из Москвы уехать. Извольте меня предупредить, фамильяр Растерян на поднялся на ноги. Так я могу идти? неуверенно переспросил он. Да, говорят же вам идти, подтвердил Терентьев. Я вас провожу, вызвался Билецкий. И Инакентий Фёдорович неуверенно направился к двери, но не дойдя остановился. А Калисто как? Вы отпустите её, господин надворный советник? озабоченно спросил он. — Сперва показания с нее сниму. Если все, что вы тут рассказали, подтвердится, и господин Руднев не станет выдвигать против вас никаких обвинений за учиненную вами над ним на смешку, то никаких причин задерживать ее у меня нет, — заверил Анатолий Витальевич. Золотцев кивнул и удалился в сопровождении Белецкого. — И какие у вас, Дмитрий Николаевич, насчет всего этого мысли? — поинтересовался Терентьев, когда дверь за фамильяром закрылась. Руднев развел руками. — Я не знаю, что думать, — признался он. Терентьев нахмурился. «А про визитную карточку что скажете?» «Мне хочется верить, что это игра разума», как сказал Белецкий. «Игра разума, говорите», повторил Анатолий Витальевич. «Скверная какая-то игра. Как, по-вашему, фамильяр тоже игры с нами играет?» «Мне кажется, он в своих играх полностью покаялся», ответил Руднев. «Я склонен ему верить». «Как вы тогда объясните все эти предсказания и отравленное вино?» «Объяснение может быть только одно». жёстко произнёс Дмитрий Николаевич. Всё на пифе и исходится. Анатолий Витальевич согласно кивнул и приказал своему помощнику собирать бумаги, но Савушкин его не услышал. В голове Савелия Галактионовича в этот момент внезапно появилась версия. Она была зыбкой, но такой яркой, что у младшего дела производителя захватило дух. Савушкин! Савушкин! Резкий окрик надворного советника заставил Савелия Галактионовича опомниться. «Вы что в облаках-то витаете? С вас еще список лядников! Или уже забыли?» Савушкин с таким рвением кинулся собирать бюро, что едва не опрокинул, на протокол чернильницу. К счастью, Анатолий Витальевич этого не заметил, зато заметил консультант с возмутительно, с нисходительной улыбкой, наблюдавшей за Савелием Галактионовичем. Савушкин вспыхнул от досады и смущения, и от этого улыбка на лице Дмитрия Николаевича сделалась шире. Младший делопроизводитель кинул на консультанта враждебный взгляд и, вспомнив, что теперь у него есть версия, удовлетворенно подумал: "А вот мы ещё посмотрим". Обсудив дальнейшие планы, Терентьев и Руднев решили, что сперва вместе поедут к театральному импресарио, а после разделится. Анатолий Витальевич отправится допрашивать Калисту, а Дмитрий Николаевич нанесёт визит Пифие. По дороге в Нескучный сад, где в Александровском летнем театре была назначена встреча с импресарио, они заехали в первую градскую больницу, чтобы встретиться и переговорить с доктором Дягилевым. До того, как стать патологоанатомом при исскном управлении, Филипп Иванович служил военным хирургом, прошёл всю русско-турецкую войну, а после полтора десятка лет спасал жизни в Лифортовском госпитале. Его внезапный уход из хирургии для большинства его коллег так и остался непонятной эксцентричной выходкой, но сам Филипп Иванович говорил, что нашёл в судебной медицине и криминалистике призвание и предназначение. Свою работу он выполнял не в пример другим патологоанатомам, с исследовательским запалом и научным рвением. И зачастую его заключения оказывались решающими для выводов следствия или же напротив, полностью ломали картину дознания. Это его въедливость и дотошность, дополнявшиеся несговорчивым ворчливым характером, нравились в Сыскном далеко не всем, но большинство глубоко уважали и восхищались порядочностью и профессионализмом доктора Дягилева. С Терентьевым у Филиппа Ивановича отношения были особые. Анатолий Витальевич работал исключительно с Дягилевым и мнение его считал истинной в последней инстанции. Со своей стороны, ворчливый доктор тоже крайне уважал Терентьева, но это ничуть не мешало ему постоянно ездить и брюзжать в адрес надворного советника. Эти двое вообще довольно часто ударялись в бурные споры, доходившие иной раз до ссор, но при этом оставались не просто сослуживцами, но и друзьями. Тирентьев был в хос в дом Дягелева. Его обожали супруга Филиппа Ивановича, исключительно мягкая, умная, приветливая женщина, и три очаровательные дочери доктора, из которых две старшие были уже замужем за молодыми талантливыми врачами. В первой городской Дягелев преподавал в фельдшерской школе, обучая слушателей обрабатывать раны, накладывать швы, фиксировать переломы и вправлять вывихи. К этому его привлёк главврач больницы Сергей Фёдорович Дерюжинский, университетский товарищ Дягилева, один из тех, кто так и не смог принять уход Филиппа Ивановича из хирургии и не теряющий надежду переманить страптивого доктора из Мертвецкой обратно в операционную залу. Ждать Филиппа Ивановича пришлось четверть часа, в течение которых Терентьев раздражённо мерил шагами холл больницы. Руднев рисовал какого-то замысловатого геральдического зверя в своём блокноте. Билецкий, скрестив на груди руки, неподвижно подпирал колонну, а примостившийся в углу на скамье Савушкин изо всех сил пытался не уснуть. В холле резко пахло карболкой, но было прохладно, и это возможное отдохновение от июньского зноя примиряло всех, кроме неуёмного Анатолия Витальевича с вынужденным ожиданием. Наконец Дягилев явился и первым делом отчитал Савушкина за недостаточно аккуратное, на взгляд Филиппа Ивановича, ведение записей и за две какие-то там описки в протоколе. Исчерпав запас упрёков в адрес младшего делопроизводителя, доктор переключился на его начальника. Анатолий Витальевич, вы обещались поддержать моё ходатайство о выделении мне дополнительного помощника. А составленная мною бумага, как мне стало извязно из достоверного источника, всё на вашем столе лежит. Коль вам не досуг, так на себя и пеняйте, я вам не шиво многорукий. Как, по вашему, я при наличии единственного ассистента за 2 дня с 18 утра по ми должен управиться? Да ещё при такой жаре. Терентьев к тому времени, умаившийся ожиданием, выслушивать ворчание Дягилева был не готов, хотя и впрям чувствовал за собой вину в том, что напрочь позабыл про докторское ходатайство. Фелип Иванович, если вам так времени не достаёт, вы уж его на отвлечённые разговоры не тратьте. Где вы у переходите, ощутительно он в ответ. Мне, как вы понимаете, из 18 покойников преимущественно новопреставленные интересны. Что вы можете сказать про убиенного, о Верьяна Стасова? Дягелев оскорблённо насупился, но упрёки прекратил и отчитался по вскрытию. Мадуса перианди, образ действия идентичен прошлому убийству, заявил он. Жертва задушена, тело убрано. По следам на шее могу предположить, что убивал один и тот же человек. Совпадают и размер руки, и характер захвата. Срез ногтей тоже схожий. Интересен тот факт, что у нищего тщательно вымыты и подстрижены волосы. Я думаю, это было сделано, когда Верян Стасов был ещё жив-здоров, поскольку сделать такое с мёртвым довольно сложно. Ещё одна странность. Содержимое желудка, незадолго до смерти, ваш блаженный откушал шоколад и печенье, не самый характерный рацион на паперти. Слушая рассказ о последней трапезе убиянного Савелий Галактионович понял, что ещё не до конца закалился духом и отчаянно пожалел о съеденной на завтрак чёрствой краюхе. Однако, собрав волю в кулак, продолжил записывать за Филиппом Ивановичем слово в слово. Вы предполагаете, что убийца прежде чем убить, обихаживал жертву? Мой Олег угощал, спросил Терентьев. Строить гипотезы это ваша задача, Анатолий Витальевич, отрезал Дягилев. Я оперирую фактами. Но уж раз вы спросили, должен заметить, что и мы эти кормейте веряному кто угодно, не обязательно убийца. Строить гипотезы значит мне, а критиковать вам, проворчал Терентьев и спросил. Есть ещё что-нибудь значимое? Нет, ответил доктор. «Остальное, по сути, совпадает с моим первым заключением». «А что насчет вина?» — перехватил инициативу Руднев. «Я передавал вам бутылку для анализа». «Отменное вино!» — Дягилев одобрительно подсокал языком. «Я бы не отказался себя таким побаловать. Да и для здоровья полезно». «Доктор, им женщину чуть не отравили», — напомнил Дмитрий Николаевич. «Вздор, молодой человек!» — безапелляционно возразил Филипп Иванович. «Вздор, молодой человек!» — безапелляционно возразил Филипп Иванович. И можно было бы отравиться лишь употребив чрезмерное количество, попросту говоря, упиться в усмерть. Хотите сказать, никаких посторонних веществ в бутылке вы не обнаружили, настойчиво приspecialchars Руднев. Не обнаружил, подтвердил Дягилев. Значит, мадмозель Флора Дурмане ли не вином, а чем-то ещё, заключил Билецкий. Вы вечно не даёте мне досказать, господин Билецкий, возмутился Филипп Иванович. Если позволите, я закончу. Нет, её поили именно вином. Все за исключением Савушкина, который, боясь доктора пущей чумы, и так не смел в его присутствии раскрывать рта, прикусили языки, сдерживая езвительные замечания и нетерпеливые вопросы. Удовлетворённый проявленным слушателями смирением, Филипп Иванович милостиво объяснил: В бутылке никаких примесей не было, но в вот одно салфетке, которую вы, Дмитрий Николаевич, мне также передали, было изрядное количество барбитала. Не смертельное, но в сочетании с алкоголь достаточное, чтобы объятия Морфея оказались исключительно крепкими. Как такое может быть? спросил Терентьев. Вы же, Дмитрий Николаевич, говорили, что сами наливали ей вино. Подождите, Анатолий Викторович, перебил Руднев. Это-то я знаю, как объяснить. У меня другой вопрос. Прежде чем уснуть, Флора будто бы впала в транс и начала прорицать. Возможно ли такое после выпитого барбитала? Дягилев задумался. «В принципе», — сказал он наконец, — «такой эффект вполне мог быть. Во-первых, если ваша пифия злоупотребляет этим снотворным, у нее могло развиться привыкание, сопровождающееся побочными эффектами. В частности, иногда вместо угнетающего эффекта барбитал начинает напротив вызывать возбуждение. Во-вторых... Вы говорили, что состояние предсказательницы и на сеансе выглядело как транс. Готов предположить, что она употребляет какие-то стимулирующие вещества, например, малые дозы экстракта красавки. В этом случае взаимодействие двух препаратов предсказать нельзя. Скажу лишь, что вашей флоре очень повезло, что её вообще откачали. Уже в экипаже терентив снова повторил рудневу свой вопрос. Так как же по-вашему вышло, что в бокале был барбитал, а в бутылке, из которой вы наливали вино, барбитала не оказалось? Этому может быть только одно объяснение, Анатолий Витальевич, ответил Руднев. Я наливал из другой бутылки, а после её заменили. И этот факт свидетельствует в пользу того, что отравление организовал кто-то из домашних, кто-то, кто мог взять бутылку, а после заменить её на другую. Лучшей кандидатурой на эту роль мне видится Золоцов, высказался Белецкий. Он сам признался, что приносил и открывал бутылку, да и поменять её потом для него не представляло труда. Нет, Белецкий, возразил Дмитрий Николаевич. Участие Золоцевы как раз менее всего вероятно. Если история с мнимым розыгрышем правда, а всё говорит в пользу этого, то он бы точно не стал подсыпать в натварное вино, которое вполне мог выпить и я. Ему важно было отвезти меня в условленное место. Оглотнув барбитала, я бы уже никуда не дошел, и тогда бы его предприятие сорвалось. — Это дело расползается, как квашня у нерадивой хозяйки, — мрачно проворчал Терентьев. — И чем дальше, тем хуже. Савушкин с мнением начальства был категорически не согласен. На его взгляд дело как раз приобретало все большую ясность и определенность, и от этого просветления, опуще, от того, что посетило оно лишь его, Савелию Галактионовичу, делалось волнительно и радостно. Он, конечно, понимал, что этой версии пока не хватает доказательной базы, и поэтому распространяться о ней преждевременно, но был уверен, что из-за доказательством дела не станет. Опасаясь, что ликвивание его будет очевидно, спутником младший делопроизводитель уткнулся в свои записи и принялся составлять порученный ему список ледников.